Следующий день кажется мне обычным. Я делаю в квартире генеральную уборку. Раз за разом натыкаюсь на вещи Верняковского и понимаю, что мне нужно либо избавляться от них, либо встречаться с бывшим мужем и вручать бесконечные сумки и чемоданы. Когда вижу на экране телефона входящий звонок от Дани, замираю. И почему вдруг решила, что он перестанет меня допекать? Да, отвечаю Верняковскому, на что слышу. Сонь, мы можем встретиться и поговорить. Размышляя несколько секунд, прежде чем ответить. Можем, но разговор будет коротким. Беседа и вправду будет недолгой. Мы встретимся и обсудим детали нашего развода. О чем еще вести переговоры, попросту не знаю, да и знать не хочу. Посмотрим, где и во сколько. Приезжай ко мне, как раз заберешь часть вещей. В трубке слышится молчание, после чего Верниковский говорит мрачно «Буду через час» и кладет трубку. Я же ловлю себя на том, что почти не дышу. Вряд ли удастся подготовиться морально к новой встрече, а вот подготовить Даниилу сумки вполне. Сорвавшись с места, бегом устремляюсь к шкафу. На нижней полке три чемодана. Их мы купили не так давно, чтобы ездить в путешествие. Хочется снова заплакать, но я держусь. Отдам все это добро Верниковскому, пусть забирает к чертям. Через полчаса набитые под завязку чемоданы стоят в прихожей. Вещи Дани бросала, как ни попадя, и все, которые попадались на глаза. Даже его любимые кружки, тоже упакованы заботливой бывшей женой. Накатывает удовлетворение. Острое, но какое-то истеричное. Ничего, мне просто нужно время, и я смогу себя склеить. Мне просто нужно хоть немного времени.